Глава тринадцатая Мы успели к началу представления. Это был фарс, рассчитанный на глупцов. В пустом городе собрались завоеватели, ликующие, что смогли одолеть своего врага. Было противно наблюдать за ними. Видеть, как родной отец принимает поздравления за то, чего не совершал. И никто, никто вокруг не скажет, что он убийца, злодей, уничтоживший невероятное количество невинных жизней. Я не считала, была уверена. Веран не собирался останавливаться, пока не достигнет цели. Что ж, он ее достиг. Дорогая, а я везде тебя ищу! С трудом подавило раздражение, появившееся при взгляде на Флания. Мой жених снова пытался воздействовать на меня своей магией. Наверное, позабыв, что она на меня не действует. Да, сладко улыбнулся он. Его Величество по случаю победы простил вас обоих. Он понимает, что все эти испытания могли сказаться негативно на вашем восприятии мира. Я удивленно слушала, какой бред он несет, раздумываясь, чего это он снова начал ко мне подлизываться. «Победа?» — спросил Гай. А я слышала, что Аарон сдался сам. «Сам не сам, какая разница?» — отмахнулся мой скользкий жених. Стоявшая рядом с ним девушка не сводила с него взгляда, и я поняла, что он использует свои силы на полную. Странно считать себя героями, если героизм заключается в том, что вы просто решили казнить невиновного. «Невиновного?» — взвизгнул Фланий. «Он захватил все земли по эту сторону Древа Мира». «Эти земли всегда принадлежали темным», — напомнила ему. «Мой жених фыркнул, но в спор лезть не стал. Мы стояли на площади, и здесь уже собирались люди, ожидавшие, когда состоится казнь, их врага. Мне было противно смотреть на эти лица. Глупые» но светящиеся от счастья. «Вон он!» — сказал Гай. Я посмотрела в ту сторону. А Аронт не был в кандалах. Он шел свободно, будто прогуливаясь, и улыбался. И, кажется, только я понимала, что в душе он уже мертв. Отец вышел вперед, поднялся на помост и оглядел толпу, которая ждала его слов. «Сегодня тот день, к которому мы шли долгие годы!» Сегодня свершится то, ради чего гибли наши братья, сыновья, отцы. Зло будет наказано. Свет восторжествует. Толпа разразилась тревоженными воплями. Но я не смотрела на них, я не отрывала взгляда от темного бога. Он не боялся, даже не думал о том, что для него приготовили. Кажется, он твердо решил, что нет иного выхода. Я была уверена, будь мама жива, она бы смогла объяснить ему, что это неправильно. Но ее здесь нет, а меня он не послушает. Рядом с Аарондом возник палач. Дюжей мужик, одетый во все черное. В отличие от всех остальных, на нем была маска, и я не могла понять, что он чувствует. «Вот и все!» — засмеялся Флани. «Больше никто не сможет сказать королю, что он слабак!» А Ааронд никогда бы так не сказал. Его слова почему-то возмутили меня. Флани загадочно ухмыльнулся пожал плечами и протянул. «Возможно, что этот темный так бы и не сказал. Но его величество думает иначе». Я замерла, осознав, что герцог и его сын устроили все это специально. Человек, который был моим отцом, много лет достойно и справедливо правил своим королевством. Правил до тех пор, пока в его окружении не появился предатель. Власть ослепляет, лишает разума. Именно это и произошло с герцогом, который считал, что только он сможет заменить короля, женить своего сына на принцессе-марионетке. Но он просчитался. Не я, ни мой брат не допустим этого. Я лучше умру, чем позволю превратить родной дом в посмешище. Я уже один раз отказала Фланию, но он меня не услышал. Что ж, могу сделать это и во второй. — Дорогой Фланий, почему вы так радуетесь?» После того, как я взойду на трон, вам будет нежелательно показываться в моем королевстве. — Ну, ты же... Я... — Прошу прощения, — сделала вид, что не расслышала. — Ты моя невеста? — А если мне не изменяет память, я расторгла нашу помолвку. Могу ошибаться, но, кажется, там прозвучали слова о том, что я лучше останусь одна, чем буду наслаждаться вашим обществом. Он окинул меня взглядом и рванул с места, так ничего не ответив. Стоявшая рядом девушка грустно вздохнула и посмотрела на меня сукоризной. Да, она бы не отказалась от него, даже если бы все их отношения закончились одной ночью. Побежал жаловаться, — констатировал брат. На помосте вовсю шли приготовления к казни, а Ааронт просто стоял и смотрел, безразлично, с легкой улыбкой, будто все это его не касалось. «Народ Древа Мира обвиняет тебя в преступлениях против жителей!» за которые приговаривает к немедленной смерти. Тебе есть что сказать?» А Аронт посмотрел на Верана, словно нехотя, раздумывая, стоит ли опускаться до ответа. «Тебе не нужно было отдавать того щенка другу», произнес он наконец. «Зверь вырос и защитил бы тебя от зла». Мой отец пошатнулся. Я не знала, что это за история, но, видимо, для короля она значила очень много. «Откуда?» Не все свет, что на солнце, и не вся тьма прячется в тени. Король, между нами встала женщина. Тебе повезло, что хоть несколько лет, но она любила тебя. Ты не ценил и потерял, повторив мою ошибку. Сейчас ты слушаешь не тех. Вновь слушаешь не тех и теряешь еще одну. Остановись и подумай. «Привести казнь в исполнение!» Отец даже не стал слушать, что пытался донести до него темный маг. Он верил своим подданным, и тут уже никто не мог разрушить эту веру. Мне хотелось отвернуться и не смотреть, закричать, чтобы они немедленно остановились. Но у меня даже не было сомнений, что никто не послушает. Силы бурлили вокруг, протестуя против несправедливости. Но они подчинялись своему господину, единственному из богов, что остался на земле. Мне хотелось протестовать поднять их против родного отца, прекратить это безумие. Но, как я не силилась, ни ночная, ни дневная жилы не хотели отзываться. Они плакали, стенали, но выполняли божественный приказ о невмешательстве. В последний момент не выдержала и отвернулась. Звуки вдруг стихли, что было странно, потому что только что отовсюду слышались крики восторга. Открыла глаза и поняла, что мир застыл обернулась к брату и увидела, что он стоит широко раскрытыми глазами и смотрит вперед, туда, где над Аарондом уже занесен топор палача. «Здравствуй!» Голос, который я уже раньше слышала, раздался у меня в голове. Он не захотел играть, но, если хочешь, я сыграю с тобой. «Как?» — спросила я. «Что от меня нужно?» Тихий смех и повторенное много-много раз. Сыграй, сыграй, играй. Не думай, для тебя уже все решили. Кто решил? Ты, мы, они. Разве это имеет значение? Да, если от этого зависит моя судьба. И снова смех. Какое красивое слово — судьба. Что для тебя значит? Я растерялась. Остановившееся время, замершее по воле тех, кто обладал еще большей силой, чем боги древа мира, пугало меня. Я понимала, что если захочу отказаться, то не смогу, потому что спасти меня не под силу никому из живых. Что я могу противопоставить тому, кто, шутя, врывается в стены, тормозит время и, вероятно, может все, что пожелает? — Ты не знаешь, — услышала я тихий смех. — Не знаешь, но если хочешь, я тебе помогу. — Сыграешь со мной? — Что это за игра? — Ты играешь каждый день. Голос все больше становится похожим на детский. Она называется жизнь. Я могу все, почти все. Но я не вижу, какие решения вы, люди, принимаете. И это интересно, очень интересно. Сыграй со мной, повесели. Что будет со мной? За это ты получишь все, что пожелаешь. Он не умрет. Я верну ее, верну его. Голос снова изменился, теперь он уговаривал, соблазнял своими возможностями. «Поверь, у тебя будет все, что ты захочешь. Все-все, кого ты захочешь увидеть рядом. Но они же были против, они отказались. Люди такие хрупкие. Чуть что, и ломаетесь». Она сказала, что устала от меня, и он согласился. «Это неплохо, это нехорошо. Они просто сделали свой выбор». Теперь его нужно сделать тебе. Ты можешь вернуть маму Ирена? Кажется, от ответа на этот вопрос теперь зависела вся моя жизнь. Я верну ее, а он не умрет. И вместе они вернут того, кто живет у тебя в сердце. Они всегда могли это сделать. Но люди такие глупые. Они всегда думают не о том, о чем надо. — Я согласна, — перебила монолог этого создания. Я хочу, чтобы все остановилось, стало так, как должно быть. Согласилась. Я почувствовала, как мир дрогнул. Это на самом деле было так. Не земля под моими ногами, а весь мир. Небо, воздух, деревья, люди. Все, что я видела, я осязала. Оно покачнулось, словно сдвинулось и остановилось. — Играй! — услышала я напоследок, и вдруг все пришло в движение. Кто-то закричал, не сдерживая своего ужаса. Но я улыбалась, потому что впервые все шло так, как следовало. Там, где только что стоял Ааронт, сиял настолько яркий свет, что взглянуть без слез в ту сторону было невозможно. Свет становился все ярче и ярче, пока, наконец, не исчез, взорвавшись яркой вспышкой. Я вздохнула с облегчением, решив, что темный бог ушел. Но всего через мгновение на том самом месте, где он стоял, начала проявляться фигура, человеческая. — Держи его! — закричал отец. Он был в ярости и не понимал, что происходит. Я смотрела и видела, как Ааронт изменился. Он стал тем юношей, которым был когда-то. Светлые, неровно подстриженные волосы, легкий румянец, почти невинный взгляд. Это был не тот мужчина, которого сейчас пытались казнить. Не тот темный маг, которого все боялись. — Надо же! — огляделся он. Увидел меня, помахал рукой. Я обернулся к Верану. Кажется, пора здесь все поменять. Люди начали исчезать. Воины, которые только что радовались победе, вдруг испарялись, словно их никогда и не было. Я испугалась, решив, что Аронт убьют всех. Но его улыбка была такой добродушной, что было трудно представить, что он способен совершить такое. Хотя это и было вполне вероятно. — Кто ты? Мой отец выхватил меч, пряча за спиной небольшое боевое плетение. — И не думай. Темный бог покачал головой этим ты меня не убьешь он легко сбежал вниз с помоста и подошел ко мне лия но ну зачем ты это сделала укоризненно покачал головой ааррунд я не хотела чтобы ты умер что за глупости возмутился он я принял решение и собирался следовать ему до конца, а ты посчитала что у меня нет на это права я ведь могу и обидеться сколько раз говорил чтобы ты не принимала поспешных решений я все обдумала Ааронт перевел взгляд на моего брата. — Почему ты ее не остановил? Гай недоуменно молчал, не понимая, что происходит. Но потом я постараюсь ему все объяснить. — Я просто хочу, чтобы все были живы. — Миндаль, объясни мне, что происходит. Отец и его свита подошли к нам. Те, кто остался от его свиты. Мой бывший жених Фланий был среди них. Тяжело вздохнула, понимая, что он мне не поверит. Но Ааронт меня опередил. Я уже сказал тебе, что все, что ты натворил, повернется против тебя. Я устал смотреть, как ты уничтожаешь созданный мной мир. Твоя дочь оказалась мудрее. Отец перевел на меня взгляд, в котором читалось раздражение, граничащее с ненавистью. Все, мне нет пути обратно. Даже если бы я захотела вернуться, то не смогла бы. Не после этого. — Так это она сделала! — Ты, — ответила Аронт, — ты сам выбрал свой путь. А ты? Он обернулся к Фланию. — У тебя я просто заберу то, что когда-то даровал. Никто из них не видел того, что было доступно мне. Сын герцога просто смотрел и не понимал, как магия, которую он столь бездумно расходовал, быстро покидает его тело. От нее не зависела его жизнь. Значит, он поймет, но не сразу осознает, что натворил. — Да кто ты такой? — вскричал отец и вновь схватился за меч. Темный бог тяжело вздохнул. Ему не нужно было делать никаких театральных жестов сплетать магию. Он просто чуть наклонил голову, и меч растворился в воздухе. Отец все еще пытался ухватить воздух, но быстро осознал, что там ничего нет. Он наступил на шаг, потрясенно разглядывая свои руки, нахмурился, поднял голову и спросил уже спокойным тоном. «Кто ты?» «Я тот, кто был, тот, кто будет. Я создал этот мир, и я могу его погубить, если захочу. Но это будет лишь моя воля». Даже Гай, знавший правду, побледнел. Это была не угроза, просто предупреждение. Но от тона, каким она была произнесена, становилось не по себе. «Веран, я забираю у тебя трон. Я делаю то, что должен был сделать давно. Сейчас во мне больше сил, чем за последнюю тысячу лет. Я должен благодарить тебя, принцесса Миндаль, за такой щедрый жест. Но теперь ты будешь королевой Прайма». «Ей не быть королевой!» И я не допущу, чтобы трон заняла предательница. Твое мнение не значит ничего, — рассмеялся Ааронт. Только я решаю, здесь и сейчас, что достойно существования, а что нет. Пойми, я могу сделать так, что ты просто исчезнешь, и никто не вспомнит, что когда-то ты существовал. — Нет, — прошептала я, — пусть все вернется, как было. — Да будет так. Просто ответил мне темный бог, щелкнул пальцами, и вокруг нас не осталось никого. «А где?» — начал оглядываться Гай. Я отправил всех по домам. Решил, что так будет лучше. Лия, не думая, что все вернется. Круги от брошенного камня уже разошлись по округе. Древо мира не будет прежним. Как и мой сад, которого больше не существует. Недовольный женский голос бросил меня в дрожь. Я оглянулась, судорожно хватая ртом воздух, понимая, что и это мое желание исполнилось. Мама вернулась. Но как? То есть я ждала ее возвращения, но не представляла, что все будет так буднично. Ты, как всегда, о своем саде. А Аарон тепло улыбнулся. Восстановим, не переживай. Этим розам сотни лет. Мама подошла к нам, ласково потрепала Гая по щеке, повернулась ко мне. А теперь скажи, дорогая моя, что ты такое пообещала, что меня вернули назад? Сыграть, — ответила правду. Милая, этого мало. Они никогда не просили в оплату такие крохи. Всегда есть что-то еще. Она вздохнула. — Значит, не знаешь. — Глупо, но спасибо, потому что я устала от того мира, в котором любой мой кошмар становился реальностью. — И все же ты поступила опрометчиво, Миндаль. — Знаю, но я поступила так не только ради тебя. Вспомни, ты сама ради любви когда-то нарушила все правила. — Любви? На лице стоящего рядом с нами Ааронда появилось странное выражение, словно он сомневался в моих умственных способностях и заранее предлагал всем бежать. — Да, я хочу, чтобы вы с ним вернули к жизни того, кого я люблю. Мама погрустнела. — Ты должна понимать, пусть нас и считают в этом мире богами. Но мы не все сильны. Да, мы можем обратить смерть. Но если он уже ушел, то дороги назад не будет. — Но ты... — Я не умерла. Я просто не могу умереть. Не в этом мире. Я создала его. Он живет по моим законам. По нашим, — уточнил Ааронт, но мама его проигнорировала и продолжила. Дом снов — это то место, где душа может переждать, пока ее не позовут обратно. Но кто знает об этом месте? Единица. Сразу же перевела взгляд на темного бога. Интересно, рассказывал ли он своему сыну об этом месте? Мой взгляд не укрылся от нее. И почему вы переглядываетесь? Подозрительно осведомилась светлая богиня. Да так. Ааронт обратился ко мне. Ты ей расскажешь, или я? Лучше, конечно, ты. Я могу не выжить после этого разговора. Происходящее не укладывалось у меня в голове. Эти люди — боги, но ведут себя не так, как я представляла. Да, мама много лет прожила среди людей, впрочем, как и Ааронт. Но сейчас все поменялось. А они все равно смеются и шутят. О чем она должна мне рассказать? О том, в кого влюблена. Я вдруг осознала, что она может не принять это. Все-таки Рен был его сыном, а не ее. Результатом предательства любимого. И теперь ей предстояло узнать, что его люблю я. Она могла отказаться помочь мне. Это было бы естественно. И я бы даже не смогла в чем-то ее винить. Однажды она уже отказала ему. Что же может не позволить ей сделать это еще раз? Я слышу тебя, Миндаль тоном истинной королевы обратилась она ко мне. «Кто он?» Мне стало страшно. Воздух вокруг наполнился холодом, так что я поняла, что светлая богиня тоже умела пугать. «Его зовут Кайрен», — ответила я, вскинув подбородок. «Не стоит бояться собственной матери, каким бы страшным божеством она ни пыталась казаться». «Кайрен», — повторила она, — «это имя мне знакомо». Она перевела взгляд на Ааронда, и в ее глазах загорелось понимание. — Кайрен, так вот, значит, что ты сделал. Ты свел своего сына с моей дочерью. — Ничего я не делал. Темный бог поднял ладони, словно сдаваясь на ее милость. — Они все сами, я был против. Миндаль, скажи ведь. — Мама, — повернулась к ней, — ты сама говорила, что любовь не требует объяснений и доказательств. Она вздохнула и надула губы. — Я знала, что мальчишка еще появится в моей жизни. — Хорошо, считай это моим подарком. Я помогу его вернуть, но это не значит, что он заслужит мою любовь и уважение. Я понимаю. А теперь мне кое-что нужно обсудить с твоим отцом. Мама вдруг подошла к Гаю, обняла его. Дорогой мой, мне так жаль, что тебе пришлось только вынести. Если бы я только знала. Брат, молчавший до этого, вдруг дернулся и резко ее обнял. Словно только сейчас поверил в то, что она живая. Мама всхлипнула. Мама всхлипнула и будто из последних сил спросила у Ааронда. «Где Веран? Мне нужно с ним поговорить». «Полагаю, он вернулся в Дейвернот. По крайней мере, я отправлял его туда». «Если ты с ним что-нибудь сделал, — пригрозила она, — то я за себя не отвечаю». Темный бог развел руками, но всем и так было ясно, что ему все равно. Впрочем, как и ей. Она немного поугрожает и остынет. Эти двое стоили друг друга. Мир подернулся дымкой, и мы переместились в старый замок, который радостно встретил своих хозяев.